«Караван мертвецов!» — всхлипнула Дора, вжимаясь в закуток между пустыми бочками в погребе. В погреб можно было и не прятаться. Она отпросилась у греба до вечера, но здесь ее точно не найдут. А так нужно обдумать все без помех. Дора опять всхлипнула и утерла нос. «Что же мне делать? Белая птица, посоветуй!» Все в этом доме не так, все ненастоящее, пугающее. Доспехи ненастоящие, в мире ненастоящее, все, что они делают, ненастоящее. Ошейник и тут дали ненастоящий. В ошейнике, а я рабыня. И лепешки ржаные у них ненастоящие. Нельзя кислое тесто за минуту замесить. И что за мужчины они если богатые они могут себе двух женщин позволить но ведь помогли девушек спасли лошаков и товар вернули и опять же все никак люди делали столько золотых потратили что дешевле было купить всех или закидать сонными шариками и вывести лошаков и товары на глазах у всех ничего бандиты не посмели бы сделать там На каждом тюке, на каждом лошаке клеймо телима стоит. Так нет. Этим все по закону захотелось. И ведь все у них получилось. А еще бы не получилось, когда карманы с золотом набиты. Еще бы судья не слушался. Он сразу понял, с кем дело имеет. Богатые, они между собой собачатся, глотки рвут, но перед прочими стеной друг за друга стоят. А бедный цеде бы и не пошел не стал бы бедный требовать закона и справедливости. о чем я думаю с зауры караваном опять вслипнула дора решать надо что делать может убежать делим поможет спрячет с караваном уведет девочки не выдадут только если тыква перезрелая но ведь ничего плохого мне в этом доме не сделали пусть не люди но ведь даже Ни разу не ударили. Слова плохого не сказали. «Подскажи, белая птица, как поступить?» Не оставила белая птица. Стало вдруг все кристально ясно. И до того страшно, что руки обмякли. Говорил ведь ей старый кэптен. «Подумай, кому выгодно, и поймешь, кто это сделал». Хозяева ничего и не скрывали от нее. Сказали что человека ищут. Кому этот человек нужен? Ребенок догадается, если Крис за него мертвую жену живой назад получит. Одна черная птица такое может. Видать, человек тот, которого разыскивают. Колдун силы немеренной, если черная птица его не видит. Наложил на себя заклятие, что черная птица его не видит. Так она людей по послала. Разве от черной птицы ускользнешь? Поэтому волшебных штучек у хозяев так много, чтоб человек без языка заговорил, если хозяевам его допросить потребуется. И медальоны, которые голос через пространство переносят, которые снимать нельзя. Дора вытащила свой медальон, ощупала, потрясла, поднесла к уху. С виду даже не медальон, обычный амулет. У Криса не такой, дороже. «Метка черной птицы. Вот что это такое. Вот и убежала. Как же убежишь от черной птицы? Она все поступки людей наперед знает. Что же впереди? Выбираться надо из этого дома. Куда угодно выбираться, хоть в бараке. Добиться, чтоб хозяева продали. Тогда и черная птица отпустит. Ей же не важно, как они своего человека искать будут». «Ей результат нужен!» Хлопнула крышка люка. Лестница заскрипела под шагами. «Дора, ты здесь?» Крис вглядывался в темноту, но сосвета ничего не видел. «Хозяин, меня греб до вечера отпустил! Я ничего плохого не сделала!» Из рук Криса вдруг ударил яркий луч света. Дора зажмурилась и еще сильнее прижалась к холодным бочкам. Что ты здесь делаешь? Кто тебя обидел? Продай меня, хозяин. Кому угодно, продай. Крис хотел положить руку ей на плечо, но девушка уклонилась. Дора, что случилось? Все хорошее в моей жизни уже прошло. Больше ничего не будет. Ты не смотри, что я рабыня. Я все понимаю. Черная птица специально мою мечту выполнила, чтобы я ни о чем больше не мечтала. Только ей служила. «При тут черная птица?» «Не притворяйся, что не знаешь. Я десять лет мечтала свой караван иметь. Вот черная птица и сделала меня кэптоном. Хоть час, но я настоящим кэптоном была. У меня свой караван был. Меня даже стражники слушались. Больше мне нечего от жизни ждать». «Будет у тебя свой караван?» «Ты не понял. Радости больше не будет». Все, к чему черная птица крылом прикоснется, из радости обузой становится. «Фантазерка ты!» — Крис прижал девушку к себе. Дора не сопротивлялась. Рабыне не положено сопротивляться. Рабыня может ранить только словом. Хозяин уйдет, Дору здесь оставит. Дора будет не нужна хозяину. Таве будет хозяину постель согревать самое больное место попало. Напрягся весь, мускулы, как каменные, отвердели. Теперь дожать надо, чтоб возненавидел. Тогда, может, продаст. Хозяин Дору в постель захотел. По всему дому искать начал. Куда дори спрятаться? Где уединиться, если на шее метку черной птицы носит? И на этот раз попала. Как попала? Самой Криса жалко стало и ведь насчет метки угадала. Бог ты мой! Неужто на самом деле по метке нашел? А то почему же еще? Когда спустился, ведь сразу в ее сторону повернулся. Не видел со свету, но на нее смотрел. «Иди в свою комнату, никто тебя там не побеспокоит. Нечего тебе в подвале мерзнуть!» Поднял, направил к лестнице. И руки снова были нежными. «Только как бы прощались. Что-то будет?»